Глава шестая. В это время в Эль Пасо Чарльз Энтони Бруно лежал на спине в гостиничной кровати и пытался удержать золотую ручку на своем тонком вздернутом носу. Спать ему не хотелось, а идти гулять по барам не было сил. Весь вечер он предавался размышлениям и пришел к выводу, что в Эль Пасо ему не нравится. О каньоне он также остался невысокого мнения. Его гораздо больше занимала идея, пришедшая в голову в поезде. Как жаль, что Гай не разбудил его с утра. Конечно, Гай не из тех, кто может стать надежным сообщником в убийстве, но Бруно он просто нравился. С такими людьми стоит в о д и т ь дружбу. К тому же он забыл в купе книгу и следовало ее вернуть. Вентилятор над головой поскрипывал, у него не хватало одной лопасти. б у д ь четвертая лопасть на месте, может было бы легче дышать. В ванной тёк кран, ночник со сломанным креплением уныло повис на проводе, на дверце шкафа красовались отпечатки пальцев, а ещё говорят лучший отель в городе. И почему в гостиничных номерах всегда что-нибудь не в порядке? Бруно решил, что если ему когда-нибудь попадется идеальный номер, он купит эту гостиницу, будь она хоть в Южной Африке. Он сел на кровати и потянулся за телефоном. Дайте межгород. Он тупо глядел на пятно рыжей грязи, оставленное его ботинком на белом стеганом покрывале. Great Neck 166. Да, Great Neck, Long Island. Это Нью-Йорк, б е с т о л о ч Впервые слышишь? Не прошло и минуты, как мать взяла трубку. Да, д о ехал. А ты когда? в Воскресенье? Ты уж давай не позже. Да, прокатился по каньону на муле. Он меня чуть не обгадил. Ну посмотрел я на этот каньон. Ничего так. Хотя цвета какие-то банальные. Ладно, у тебя там как? Он начал смеяться. скинул ботинки и завалился с телефоном на кровать хохоча. Мать рассказывала, как пришла домой, а там капитан развлекает двух ее друзей, с которыми она познакомилась накануне. И эти друзья подумали, что капитан ей отец, и вообще ухитрились сморозить н и одну б е с т а к т н о с т ь